Французская военная комиссия, между тем, продолжала поддерживать иллюзии. несчастью, во главе ее стоял некто капитан генерал штаба Фуке, человек, мало соответствовавший трудной роли представителя Франции. И начал он свою карьеру на юге как-то странно. Представление мне на подпись «Ди Ферамбо своим заслугам для ходатайства перед франше Спре о производстве его в следующий чин. Окончил же совсем печально. 30 января я получил письмо генерала Краснова, весьма меня поразившее. 27 числа к нему явился капитан Фуке, заявив, что он действует по поручению генерала франше Спре. Фуке сообщил, что немедленно же будет послана французская дивизия, из Севастополя на помощь Дону в район Луганска, если атаман подпишет два соглашения. Первое из них, заключавшееся от имени французского правительства, гласило «Первое. События, происшедшие в районе Донецкого бассейна, позволили советским войскам его занять и совершенно дезорганизовать и разрушить промышленную жизнь». Эти события были вызваны недостатком средств защиты и охраны, так как донские войска, которые были бы необходимы, охваченные большевистской пропагандой, изменили или не выполнили всего того, что при иных обстоятельствах они могли бы сделать. Второе. Донское правительство, признавая, что не будучи в состоянии обеспечить охрану и защиту заводов, рудников и других промышленных учреждений, считает обязательным справедливое удовлетворение как за погибшие человеческие жизни, так и для полного возмещения причиненных убытков, восстановления, вознаграждения, за бездействующие предприятия и так далее. Третье. Атаман Краснов и донские власти, вышеперечисленные, настоящим принимают на себя обязательства, как выборные и признанные представители настоящего донского правительства, а также как представители одной из будущих частей Великой России – удовлетворить лиц и общества французских и союзных подданных Донецкого бассейна как на территории в пределах Донского войска, так и соседних районов, куда могли распространиться волнения вследствие материальных затруднений Дона. Право взыскания убытков с украинских и других властей предоставляется войску Донскому». Четвертое. Возмещение убытков, так же как и 5% доходов протерей со дня прекращения работы вследствие событий будут уплачены потерпевшим в 10 сроков, считая со дня решения комиссии. Способы правила уплаты будут совершенно те же, как принятые для оплаты купонов русской Пятипроцентной ренты 1906 года Другое соглашение, заключаемое от имени Французского главнокомандующего генерала Франше Деспре Состояло в следующем Первое соглашение, подписанное 26 декабря Между генералом Деникиным Главнокомандующим армиями Юга России И генералом Красновым Донским атаманом и Всевеликой Донской Армии с сегодняшнего дня будет иметь полное применение. Второе. Генерал Краснов, Донской атаман, заявляет о признании полной власти генерала Деникина, а как высшего командования и власти по вопросам военным, политическим и общего порядка, обусловленным обстоятельствами, генерала Франше Деспре, командующего армиями союзников, все инструкции которого будут исполнены немедленно по передаче их французской миссии. «Вы знаете, ваше превосходительство», — писал мне генерал Краснов, «в каком критическом, почти безвыходном положении находится Донское войско. Но при всем этом я не считаю возможным взять на себя подписать такие документы». Я прошу ваших, как главнокомандующего, указаний. Можете вы помочь Донскому войску послать сейчас две или три дивизии в район Зверево, Морозовской, Царицына для выпрямления фронта? Я ответил в тот же день телеграммой.